Восемнадцать часов тридцать две минуты. Устроившись на диване, Изабель заморила червячка шоколадно-зерновым батончиком и без особой убежденности листает еженедельник «Эль». Жан-Пьер нажимает пальцем кнопку на пульте, выделяющуюся своей потертостью на фоне остальных, и выключает телевизор. «Так для кого же оно все-таки, это платье? Только не говори мне, что ты купила его в качестве еще одного подарка Марии. Знаешь, и забыл, с этим надо кончать. Кончать и всё. Я в курсе твоих левых убеждений, но это ещё не повод каждую неделю дарить что-нибудь домработнице. Хочу напомнить тебе, что я плачу ей зарплату. Не ты, а мы, внутренне поправляет она его, закатывая к потолку глаза. Пусть говорит. Пусть разоряется, пусть вещает этот свой монолог. Она не станет ему мешать. Не потому, что садистка или ей весело, просто от усталости. В конце концов, у нее тоже есть право дать себе небольшую передышку. У Жан-Пьера нет ни малейшего повода талдычить, что только он один и перетрудился. Хотя, по сути, все обстоит гораздо хуже. Он не просто выставляет свое утомление на показ. Он им кичится, с таким видом, будто его это заводит. Словно это его... Экзистенциальная усталость не убивает его, как ей положено, а напротив, служит чем-то вроде движителя и наделяет смыслом жизнь. Всё? Нет, не всё. Ведь зарплата, которую я плачу нашей домработнице, очень даже приличная. Такими темпами она рано или поздно станет одеваться лучше тебя. Ну и что? Это так страшно? А дальше? Может, мне у неё дома ещё и плитку прикажешь положить? пока она будет таскать вещи из гардероба моей жены. Жан-Пьер срывается с дивана, на котором по-прежнему сидит Изабель, и начинает наворачивать вокруг него круги, будто лев в клетке. Впрочем, нет, не лев. Львы даже в цирке и зоопарке двигаются плавно и величаво. Может, тогда ягуар более взвинченный и порывистый? Тоже нет. Слишком много для него чести. Как гиена? Да, вот оно. Точно гиена. Он похож на гиену злобную и трусливую одновременно, которая кружит вокруг своей жертвы, не осмеливаясь по-настоящему на неё наброситься. На никчёмную гиену без мотивации и даже без настоящего голода, которая ровным счётом ничего собой не представляет. Оторвав взгляд от фотографии крестьянина Туберы, напечатанной в качестве иллюстрации к статье Новые иконы, Изабель переводит его на гиену в образе мужа. С чуть согнутой спиной и вздыбившейся на затылке шерстью. Что ты тут передо мной вертишься? У меня от тебя голова кругом идёт. Ты вообще знаешь, какие они? Кто? Португальцы, Изабель. Португальцы добродетельный народ, которому совсем не нравится просить милостыню. Гордыня у них заложена в самой ДНК. Тебе не поймёшь. На той неделе ты толдычил мне о гордыне испанцев, а теперь на той неделе было на той неделе. Да и потом, как ни крути, а португальцы с испанцами одного поля ягоды, что их разделяет, а? Что? Ты можешь мне это сказать? Ничегошеньки, ровным счетом ничего. А еще лучше трижды ничего. Да, между ними лежит граница, но гордыня должен тебе заметить». Она как облако после Чернобыля, её никакой границы не остановить. Изабель приходит в голову мысль, что времена, когда её развлекали его лихие теории, остались далеко позади. Это как приколы тур-оператора Клопмет. В начале отдыха ещё ничего даже смешно, а под конец ты больше не можешь, и тебя от них просто тошнит. Хочешь выморить их из окрестного пейзажа, чтобы перед тобой простиралось одно только море. Когда-то Жан-Пьер развлекал публику и вышел в этом деле на 12-й уровень мастерства. Сегодня в его внутреннем термостате осталась только одна ступень. Факт, конечно же, мучительный, но надо принять очевидное. Теперь он не только говорит, что думает, но и думает точно то же, что и говорит. Нюансы, утонченность, деликатность — этих понятий для него больше не существует, как и многих других. Жан-Пьер превратился в сплошной монолит. Мой муж стал лишь одной большой глыбой глупости, думает Изабель, опуская глаза на снимок певицы Крис, которая так любит водить дружбу с королевами. Примечание. Луиза Аделаида Летисье родилась в 1988 году. Французская певица и автор песен, выступающая под сценическими псевдонимами Крис и Kristin and the Queens. Конец примечания. Мужской костюм, короткие зализанные волосы, образ плохого парня. Заголовок гласит «Зовите меня Крис». А какое отношение Мария имеет к Чернобылю? Да никакого! Я хочу лишь сказать, что португальцев нельзя баловать, пытаясь во всем услужить. Потому что, когда все это подходит к концу, а рано или поздно подходит обязательно, они теряются и даже понятия не имеют, что делать. А если Изобель ошиблась с самого начала? Что если Жан-Пьер всегда был таким придурком? Да нет, быть этого не может. Но заметить за ним что-то такое ей всё равно не мешало бы. Да о чём ты вообще говоришь, а? Ты что, не видишь, как Мария стесняется, когда ты ей что-нибудь даришь? Я ошень, мадам, я ошень. Нет возможность принять. Боже мой! Вот до чего он докатился. Уже изображает португальский акцент. Что стало с этим мужчиной, отцом ее дочери, за 25 лет? Эллади ведь так великолепна. Где же в ней тогда прячутся паршивые гены родителя? Неужели они, как и в случае с ним, через сколько-то лет тоже заявят о себе? Неужели подчинят себе все остальное? Изабель чувствует, как по позвоночнику катится волна дрожи. Зная, что окажись их девочка сейчас здесь, она не удержалась бы, внимательно к ней присмотрелась и обшарила взглядом в поисках отцовских черт, в надежде так ничего и не обнаружить. От этой мысли её охватывает стыд. Вот до чего её довёл Жан-Пьер. Она допускает, что Элоди, их малышка и любовь всей её жизни, может быть ей противно, и от этого гарантированно отвратительно самой себе. В это самое мгновение и забыл себя просто ненавидит. Прекрати, Жан-Пьер. Нет, ты послушай. Как-то раз я предложил подарить Марии в деревню электрический культиватор. Так вот, она не знала даже, куда деваться в самом прямом смысле этого слова. Деревня это дом в Перше, купленный лет 10 назад. В те времена они ещё строили планы Жан-Пьер вбил себе в голову поправить, пользуясь тогда именно этим термином, старую постройку. Но после ряда поправок, балансировавших на грани между неудачей и катастрофой, конечным итогом он решил обратиться за помощью к мастеру из местных, молодому типу с хвостиком на затылке и навыками, которые не удовлетворили нового хозяина, а вместо этого лишь ещё больше его взбесили. Ну просто мастер на все руки. С горечью говорил он Изабель, которая была слишком занята трудами на участке, чтобы его услышать. Пока Жан-Пьер негодовал, жена превращала заброшенные джунгли в английский сад, достойный всяческих почестей на страницах глянцевого журнала «Норманди-магазин». На улице Изабель в соломенной шляпе с секатором и мешками перегноя. В доме юный паренек с мастерками и цементом, а посередине Жан-Пьер с пустыми руками. Через пару месяцев упорных усилий их деревенский дом превратился в приятный курорт, где Изабель на выходных либо в отпуске, и сегодня без конца что-нибудь мастерит, выращивает или готовит. Раньше ей нравилось смотреть, как Элоди крутила на газоне колесо или носилась по окрестностям на велосипеде. А теперь полюбилась видеть их девочку в окружении друзей, которых она время от времени привозит с собой в Перж. Когда с нами молодёжь это же хорошо, правда, Жан-Пьер? Призывая юноши и девушек в свидетели, она заставляет мужа высказывать мнение, хотя сам он, в принципе, ни о чем таком не думает. Не так давно муж поцапался с неким Жульеном по поводу Греты Тунберг и ветряной энергетики. Мелкий, гнусный засранец, такой же, как эта его скандинавская богиня. Если бы Эллади на него за это хотя бы разозлилась. «Ну куда там?» «Ладно тебе, Жульен, поговори о чем-нибудь другом». Ты же видишь, что даже в подмётке не годишься моему отцу, великому климатологу, перед лицом вечности. Пап, ты не напомнишь мне, когда получил Нобелевскую премию? Подколола она. Жестокая ирония дочери по отношению к собственному отцу. Когда Жан-Пьеру не приходится ругаться с приятелями дочери, вперше он буквально подыхает от скуки. И немного отвлечься может только одним способом развести в камине огонь. Получается, это у него только один раз из трех. Если, конечно, не реже. То из-за этих мерзких сырых дров. То из-за чертова навеса, который он вообще-то намеревался сложить сам, отказываясь от коварной помощи наглеца с хвостиком на затылке и в сапогах на шнуровке, но потом отступил, осознав непомерность задачи. Но самое главное и даже наиглавнейшее ничего не выходит из-за чудовищных нормандских дождей. Да что ему такое в голову взбрело, что он решил вложиться в этот уголок Франции, где хляби небесные стоят развёрсты и круглый год. Мог бы, допустим, купить квартиру в Бондоле, и тогда не было бы ни этого мелкого подлого дождя, ни повёрнутых на экологии приятелей дочери, ни амбициозных молодых мастеров, ни плантаций Изабель, ни постоянных унизительных неудач с очагом. Говоришь, Мария не знала куда деться? А помой моя она не знала, куда деть твой электрический культиватор. Как это? А так, что она живёт в двухкомнатной квартире на третьем этаже у метро Порт-де-Шуази. И что из этого? Португальцы же здоровяки, не хуже остальных, как-нибудь затащил бы его к себе этот мотокультиватор, к тому же голыми руками. Ну хорошо, пусть затащила бы. Ну что с ним потом делать, с этим твоим агрегатом? Ковёр подстригать? Или может Линолеум пахать? У тебя ума на семерых хватит. Да и потом он сломан, этот твой культиватор. А ты мне о каких-то подарках долдонишь. Должен заметить, что Мария мастерится на все руки. Если в ванной накрылась прокладка, она пулей мчит туда, потому как не может с собой совладать. Я еще не успеваю открыть ящик с инструментами, а у нее в руках уже банка герметика. Что-то мастерить у португальцев в крови. что-то мастерить у португальцев в крови. Изабель никак не может прийти в себя от шока. Ко всему прочему, этот козёл даже не собирается шутить. Жан-Пьер садится обратно на диван и хватает бутылку вина, вынашего план её открыть. Ну и где у них штопор? Куда Изабель могла его засунуть? Ох уж её мания вечно всё прятать. А почему не шлюха, раз ты уж об этом заговорил? Шлюха? Какая шлюха? Что ты мне голову морочишь какими-то шлюхами?» «Скатившись к дебильным клише, ты вот-вот заявишь мне, что у Марии, как и у всех португальских подруг, в крови прыгать из одной мужской кровати в другую. А еще что они все усатые». «Раз уж ты сама подняла эту тему, они и в самом деле...» «Нет! Нет, Жан-Пьер! У Марии никаких усов нет!» «Ну, конечно, она же их бреет!» Что за чушь ты несёшь? Пошарив на журнальном столике, отодвинув несколько тарелок с сырыми фруктами и овощами, потревожив книги, которые Изобель только-только привела в порядок, Жан-Пьер вынужден признать неизбежное: что пора нигде нет. На кухне. Он должно быть на кухне. Всё так же сжимая в руках бутылку, он идёт туда. Изабель слышит, как муж поочерёдно открывает ящички и с грохотом задвигает их обратно. Что пролежит на мойке? Она это хоть и знает, но предпочитает не мешать ему в поисках. Пусть помучается и потреплет себе нервы, срывая злость на мебели, которая здесь совершенно ни при чём. Ей в голову приходит мысль. Её ведь скоро всё равно менять в рамках следующего проекта по переустройству квартиры. А раз так, то он может срывать её со стен, крушить делать что угодно. В итоге у неё будет прекрасный повод заказать новёхонькую кухню. Жан-Пьер с триумфом возвращается в гостиную. Что пар он нашёл? Большего счастья на его физономии не было бы, даже выиграй он Уимблдонский турнир. Вот он, говорит он, размахивая трофеем под носом у жены, которая, прикончив свой батончик, бросается грызть крохотные морковки. Браво, мой дорогой. Это просто здорово. Пришло время сеанса извлечения пробки из бутылки вина из винограда, выращенного в окрестностях города Бон. Этот ритуал внушает доверие, но только в том случае, если что, про действительно сработает. Подарок Аладдина День отца. Машинка, судя по всему, суперсовременная. А то как же? Старая модель Жан-Пьера работала безотказно. Но как только в их доме появился этот гаджет, Изабель надо было обязательно выбросить ее в помойку. А ведь он его очень любил, этот штопор Шарль-де-Голь. Тот самый, с помощью которого заставлял корчиться от смеха Эллади, когда ей было 3-4 годика. Он тащил за центральный стерженек, от чего поднимались боковые ручки. Тогда Жан-Пьер копировал генерала. «Я вас пон-ня-л!» В ту эпоху говорили, что это лучшая пародия на де Голля после Анри Тизо. Примечание. Анри Тизо, 1937-2011. Французский актёр, писатель и юморист, специализировавшийся на пародиях на Шарля де Голля. Конец примечания. Он до сих пор не забыл, в каком они с дочерью состояли тогда заговоре и помнил нежный взгляд Изабель Хотя эта сцена на её глазах повторялась снова и снова. А как пользоваться этой электронной дрянью? Тоже мне, чтопор называется. Он крутит его и так, и эдак, но всё без толку. Да что ж это такое? Неужели эти штуковины могут пользоваться только выпускники высшей политехнической школы? И вдруг сам, не зная почему, достигает желаемого результата. Штопор цепляется за горлышко, Тихо жужжит моторчиком, загорается голубой огонёк, и Жан-Пьер чувствует, что пробка пошла. Наконец бутылка открыта. Но от этого что проникем образом не утратил своего дерьмового характера. Его Шарль де Голль был лучше. Как ни крути, а раньше всё было лучше. Жан-Пьер щедро плещет себе в бокал вина и залпом выпивает. А проглотив, прищёлкивает по нёбу языком. Езабель всегда терпеть не могла этот звук, но сказать об этом ему всё же не смела. В этом тихом звуке есть слышится смесь вульгарности и претензии. Он что, великим сомелье себя возомнил? Первый утолить жажду, второй для удовольствия. Он наливает себе ещё и идёт сесть, но на этот раз не на диван, а в одно из кресел напротив. Широкий, мягкий трон, выбранный, конечно же, ею. против которого по его собственному смиренному признанию ему совершенно нечего сказать. Удобный, а больше ему от кресла ничего и не надо. Когда Жан-Пьеру селся в него в первый раз, Изабель была бы не прочь услышать от мужа, что оно элегантное, хорошее и гармонирует с остальной мебелью, а не просто дежурное, в нём отлично. Как же этот мужчина умеет разочаровывать. Ещё глоток вина. На этот раз поскромнее. К нему вернулся покой. В таком положении, скрестив ноги в просторном кресле с бокалом в руке, он приобретает манеры владельца замка. Чувствует родство с сообществом ответственных, привязанных к месту господ, которые с наступлением вечера разговаривают о добытой на утренней охоте дичи и обсуждают завтрашнюю погоду, чтобы опять отправиться за зверем. И всё равно Мария в своей квартирке У порт де Шоази. Приходится коротать у камина долгие, предолгие выходные. Ты совершенно прав, мой дорогой. К тому же, в двухкомнатных квартирках башен в 13-ом округе камины встречаются на каждом шагу. Так или иначе, но наладить мотокультиватор она бы всё же могла. Уверен, что так ей хотя бы было бы чем заняться. Ты меня огорчаешь. Время бежит вперёд. Одна на другую нанизываются минуты, и за вена они скользят нежно и незаметно. Жан-Пьеру так жаль, что Изабель выбросила в мусорный контейнер старые громогласные стеновые часы, доставшиеся ему в наследство от бабки с дедом по отцовской линии. Они бы отлично вписались в эту картину. Жан-Пьеру хорошо. Он чувствует себя в гармонии с вселенной. Ладно, так для кого она всё-таки Прости, я тебя не поняла. Я платье, которое ты только что мне показала. Для кого оно?